Глава 48. Да я ее, и долго ты собираешься прятаться в свои тепличке, бабушка Карина? Спросил фамильярно смешливо. Сейчас бабушка Карина взмахнет лопаткой и случайно заденет мышонка, проворчала я. И полетят трошки до да ножки по закаулочкам. «Вместо того, чтобы упражняться в остроумии на мне, поставила бы на место эту малолетку. Мы могли бы гулять в одной компании в моем мире». Проворчала я, не отвлекаясь от смазывания форм для мыла, растительным маслом. «Ну, здесь вам подругами не стать», — весело заметил фамильяр. «А что, если я буду оставлять на кусочках мыла свой отпечаток?» Предложил он, опуская лапку, куда несколько часов назад я разлила первую порцию массы. «Сомневаюсь, что лапка летучей мыши вызовет умиление. В нашем мире любят кошек», — решила я отплатить Милу той же монетой. «Не только ему уже посмеиваться надо мной». «Только не говори, что ты решила завести кота», — возмутился он. «А вот и заведу». «Ты не посмеешь!» «Проверим?» — спросила я. «Про...» Черные глазки метнулись к двери. «Шухер!» — просипел фамильяр и с тихим хлопком растворился в воздухе. Я обернулась на дверь. «Хм, кто-то идет ко мне?» «Надеюсь, это не леди Левет?» «Хотя...» «Тут я без свидетелей могу пустить ее на удобрение». «Не помешаем?» — поинтересовался герцог, появляясь на пороге оранжереи. — Нет, конечно, — ответила я, улыбаясь ему. — И это все ваше? Так стоит ли спрашивать разрешение? Ройд хотел ответить, но его перебил женский голос. — Ах, как пахнет! — леди Джейн вошла следом, ведя за собой спутницу. — Как пахнет! Я бы осталась тут жить. — И ты, моя дорогая... Она обратилась к идущей рядом Ливет. И я покорно согласилась та, хлопая очаровательными глазками на милом, почти детском личике. «Не стоит», — сказала я. «Через несколько часов от всех этих запахов начинает болеть голова. Я продолжила заниматься делом». «Надеюсь, мы вас не отвлекли». Поинтересовалась леди Джейн, прохаживаясь вдоль стеллажей и все придирчиво осматривая. Она поднимала горшки, читала на них надписи, опускала палец в землю, проверяя, не слишком ли она суха, и возвращала горшок на место. «Нет, я скоро закончу», — ответила я, замечая краем глаза, что Левет хвостиком следует за герцогом, то и дело спрашивая какие-то глупости. «А что это такое, ваша светлость?» «Маленькие грабли пушат землю». «А это лейка, да?» «Вы очень эрудированы». «Вы мне льстите, герцог». «Ни в коем случае». От их тихого обмена репликами внутри все горело огнем. «Вы пролили, леди Карина. Тетушка Ройда вернула меня в реальность». «Ничего страшного. Сниму мыльный слой, когда масса застынет». «А расскажите, пожалуйста, что вы делаете?» Племянник мне объяснил в двух словах, но всегда приятно узнать подробности от мастера своего дела. «Ваше мыло выше всяких похвал». «Так ведь, леди Левет?» «Да-да, великолепное!» Согласилась она и тут же добавила капельку дегтя в свои медовые речи. «Только вот от него у меня сыпь». «Ну, конечно», — я проворчала себе под нос и произнесла громче. «Если вы позволите себя осмотреть, я постараюсь помочь», — предложила помощь. Левет тут же испуганно захлопала глазками. «Не думаю, что моя маленькая проблема стоит вашего времени». «Как пожелаете», — ответила я, возвращаясь к работе, Игнорируя пристальный взгляд герцога. Зачем он это делал? Хочет поставить меня в неловкое положение. Я взглянула на него в ответ, как бы говоря: Пришел с гостьей, будь добр, уделять свое драгоценное время ей, а не пялься по сторонам. Карина, тетушка, вновь перетянула внимание на себя. «Вы позволите к вам обращаться вот так просто?» «Конечно». «А что это за прекрасный запах?» — спросила она, указывая аккуратным ноготком на формы. «Шалфей и душица». «Боже, он просто волшебный!» Она склонилась и втянула аромат. «Как мне нравится!» «Вот бы такое мыло во времена моей молодости!» Она мечтательно закатила глаза. «Все мужчины были бы моими». «Хорошо, что вас не слышит мой драгоценный дядя», — хмыкнул Ройд, поправляя грубо сколоченную полку с инструментами. «Он уже пять лет как стал слаб на слух», — хихикнула леди Джейн. «Хотите, я дам несколько кусочков мыла на пробу?» — предложила я. «Каждого аромата по одному». «Вы выберете, что вам нравится больше всего, и к вашему отъезду я приготовлю запас. Это пробные партии. Я экспериментировала с отварами трав. Трудно доставать что-то действительно достойное зимой». «Я смогу взять мыло домой», — восхитилась тетушка. «Я с удовольствием буду вашим дегустатором», — заверила она. «Леди Леветт». «А вы хотите воспользоваться щедростью леди Карины?» «Буду благодарна», — ответила она. «Возможно, смогу выбрать что-то безопасное для себя». «Я вам бы посоветовала ромашку», — произнесла я, не переставая улыбаться, дежурной улыбкой, от которой начинала сводить лицо. «Прекрасно, прекрасно», — леди Джейн прихлопнула в ладоши. Мы не смеем вас больше отвлекать. Как я рада, что оранжерея вновь ожила. Как и раньше, так ведь роет, словно с минуты на минуту сюда войдет Камилла. Ах, она вздохнула, прижав ладони к груди. Продуктивного вам вечера, Карина. Идемте. Тетушка подхватила Левэт под локоть и повела к выходу. Моя дорогая, нам тоже нужно найти занятие на вечер. Что вы думаете по этому поводу? Я могу сыграть вам на клавесине, воодушевленно ответила девушка. Она еще и на клавесине играет, выдохнула я, вспомнив фразу из всем известного анекдота. Этот дебил еще и поет. А вы что-то имеете против, леди Карина? Я услышала насмешливый мужской голос над самым ухом. «Ни в коем случае», — произнесла я, не повернувшись к говорившему. «Поспешите, не оставляйте гостей надолго одних». «Тебе идет ревность», — шепнул герцог, и вальяжной походкой вышел из оранжереи. «Один, два, три, четыре... Считала я в надежде успокоиться и не выкрикнуть какую-нибудь гадость в спину его светлости. На счет пять раздался хлопок, и писклявый голосок затараторил. У меня сыпь, передразнивал он. Возможно, мне что-то подойдет. Нет, но ну ты слышала эту вертихвостку? Да я ее! Тут он забоксировал маленькими лапками мутузи воздух. «Ты же не забыл, что тебя никто не должен видеть?» — спросила я, заполняя последнюю форму. «Нет, нет, не забыл».